Муженек, петухи уж давно пропели! А, вы, а вы, почему, собственно, меня это должно как-то беспокоить? Что, я курица, что-нибудь? <соцентрический роман> мама, мама, мне собака платье провала! <соцентрический роман> <соцентрический роман> как, какая собака? Какая? а? Ой, ты, господи, как, как это случилось? Случилось, как это, расскажи? в миске колбаса лизала А я думала, она не хочет Взяла и съела а Оказалось, что она хочет Иоганн Скейтман Э palm, это рыба действительно свежая. Конечно! Пара сеансов из на дыхание рот в рот, и она поплывет. Замелявая Одна из пригласонных на свадебную церемонию спрашивает у молодого человека в дорогом фраке. Ой! Скажите, это вы и есть за них, да? Нет, мадам, я выбыл в полуфинале. Что наплостил мне бро? Нет, нет. Я я я живу мне чем слон. Я хотя бы из лужа носа мне пью.